Глава двадцать седьмая С мадам Эренберг я познакомился в Берлине три года назад. Откинувшись на подушке Кэба, тряска, катившегося по садовой к реке, фон Брюльсбуттель сцепил длинные узловатые пальцы на костлявом колене. «В опере», — продолжал он, — «она приехала на представление одна, и я пригласил ее к себе в ложу». Прошу, поймите, не из каких-либо непристойных побуждений, но опасаясь, что ей одиноко. Дама в трауре, рядом ни сына, ни брата, ни подруги. Она призналась, что почти утратила интерес к музыке, хотя когда-то очень ее любила, а я пригласил ее составить мне компанию спустя неделю. С этого и началась наша дружба. «Дружба ли?» — подумала Сешеру. А может, просто соблазн? По словам Исидра, вампиры практиковались воном при всякой возможности, а возможность для «долгой игры», как ее называли порой, им выпадала нечасто. Месяцы обольщения, роскошных ужинов, встреч на балах. Создание подобия романтических отношений, сближение с жертвой, таким же манером Якобы из Кельна старалась поближе познакомиться с Эшером. И все для того, чтобы усилить наслаждение итоговым убийством, чтобы дополнить изысканный вкус отчаяния перед лицом гибели ноткой смятения, обиды, обманутых ожиданий. Возможно, так оно все и началось. Чаще всего вампиры питаются неимущими, теми, кого не хватятся родственники. И это одна из причин, в силу коей хозяева столь ревностно оберегают свое угодье от чужаков. Долгая игра, драгоценность, лакомство исключительной редкости, позволив его себе лишний раз, подвергнешь опасности все гнездо. И, разумеется, питая особое пристрастие к сей особой игре, Петра Эренберг вполне могла тайком покидать свою территорию, чтобы поохотиться где-либо еще, к примеру, в Берлине. Она сказала, что страдает нервной болезнью, из-за которой не переносит солнечного света. Продолжал знатный немец. Мне ее стало безмерно жаль. Ведь подобный изъян лишил ее почти всех человеческих радостей. Когда она приезжала в Берлин, сама-то она из Кельна. Я делал все, что мог, дабы недуг доставлял ей как можно меньше неудобств. А кроме того, между нами завязалась переписка. Незадолго до этого... «Я вышел в отставку и сам только-только начал заново привыкать к радостям частной, гражданской жизни». Эшер взглянул на его пальцы. След обручального кольца на загорелой коже был едва виден, и то лишь благодаря яркому послеобеденному солнцу за окном Кэба. С тех пор, как кольцо сняли, прошло по крайней мере пять лет, и кто знает, за сколько лет до этого ушла из жизни его жена». Разводов прусские юнкеры, как известно, не признают. Я не слишком уверенно продолжал отставной полковник. Посоветовал ей ряд специалистов по нервным заболеваниям, как германских, так и практикующих за рубежом. Хворь хворью, но это еще не значит, что тут никто ничем не может помочь. За последние десятилетия медицинская наука ушла далеко вперед. Поначалу она, очевидно, считала свою болезнь неизлечимой, «Но я уговорил ее не падать духом. Конечно, я любил бы ее...» Признавшись в этом, Брюльсбуттель осекся и словно покраснел. «Конечно, я любил бы ее и при свете дня, и в ночной темноте, но, как говорится, где жизнь, там и надежда!» Затем он показал Эшеру телеграмму, отправленную на его адрес из Санкт-Петербурга в воскресенье, 7 мая, А по русскому календарю 23 апреля. Петра Эренберг, Бенедикт Тайс, замешано убийстве, ТЧК, а не чудовище, ТЧК, выезжайте с Санкт-Петербург немедля. Писал отправитель по-немецки, но подписаться не удосужился. «Понятия не имею, что это может значить, мадам Эренберг». Полковник замелся, подыскивая подходящие выражение. «Нет, это попросту невозможно. Духом она сильна, вспыльчива, но такое в голове не укладывается. А Бенедикт Тайс, врач, взявшийся, как она писала, за ее излечение, держит клинику здесь, в Петербурге. Туда и сегодня прямо с вокзала и поехал наводить о ней справки. Клиника оказалась закрыта, заперта». Но ведь мадам Эренберг только на прошлой неделе писала, что они вплотную приблизились к полному излечению. А когда она вылечится, мы собирались переехать в Петербург на постоянное жительство. «Скажите, она вам снится?» — спросил Эшер. «Прошу прощения, сэр. Нет, вопрос это вовсе не праздный», — поспешил заверить его Эшер. «Иначе я даже не подумал бы совать нос в подобные вещи». «Скажите, она вам снится?» Фон Брюльсбуттель наморщил лоб и надолго задумался. «А ведь если бы Петранила Эренберг пробовала обольстить его, очаровать, как очаровывает жертву всякий вампир, напрягать память полковнику, уж Эшерта знал, не потребовалось бы ни на секунду. Да, снилось, снилось раз или два». Наконец вспомнил он и застенчиво опустил взгляд. Только глупо все это как-то. Около полугода назад мне привиделось, будто мы с нею вяжем рыболовные мушки, вяжем и вяжем, хотя навязали уже целую гору. И помнится, еще как-то раз во сне она пригласила меня с собой отправиться выбирать новые туфли. Так поступали сестры, всякий раз, собираясь проехаться по обувным магазинам, брали с собой меня. Вспомнив об этом, полковник улыбнулся, покачал головой, устремил взгляд в окно на серые волны Невы, слегка поблескивавшие в косых лучах заходящего солнца за перилами моста, и ненадолго умолк, смакуя память о прошлом». Представить себе кого-либо еще более непохожего на созданный воображением Эшера образ злокозненного шефа шпионской сети было бы невозможно. «Значит, дело вовсе не в войне», — подумал Эшер. «Не в войне, а в любви». Одним словом, ничего необычного. Над водой стаями кружили чайки. черные росчерки на фоне красного с желтым дыма заводских труб, клубящегося в небе. «Поначалу», — продолжал отставной полковник, — «встречи исключительно по ночам ее словно бы не смущали, но, видимо, из-за моей любви к верховым прогулкам, к лесам, красотам дневного мира». Казалось, прожитые годы осыпались с его морщинистого лица, и фон Брюльсбуттель вновь, пусть ненадолго, превратился в миловидного юношу гимназических лет. Смешно, наверное, слышать такое от человека в моем возрасте. Однако я с детства неравнодушен к красоте мира во всех ее проявлениях. Будь то хоть стебелек травы, хоть не схожесть лягушки с лягушкой, а птицы с птицей. И мне очень хотелось бы думать, что к миру, от которого она давным-давно отвернулась, ее вновь привлекла бы моя любовь ко всем этим вещам. Однажды она призналась, что сделалась равнодушной не только к музыке, но и к прочим радостям жизни под солнцем, но охотно вспомнила бы о них вместе со мною, если б смогла. Где жизнь, там и надежда. И посему Петра Нила Эренберг принялась частным образом искать способ заполучить и то, и другое, не останавливаясь ни перед чем. «Неудивительно». подумал Эшер, вместе с полковником спускаясь с подножки Кэба под серыми стенами обители святого Иова, что вертигиса МТ прознав о пятидесяти тысячах франков, переведенных частным лицом, проживающим в Кёльне, человеку во всеуслыша порицающему правительство германского рейха, направили в клинику Тайса своего человека». Но ну, а укоренившись, германский агент, разумеется, уезжать не спешит. Расплатившись с кучером, Эшер свернул за угол здания к обширному пустырю, заросшему сорной травой, к заброшенным железнодорожным путям, грудам шлака и хижинам временкам на берегу канала, где могли укрыться от розыска грабители. В газете говорилось, что тело нашли в канале, но кто же лишил Тайса жизни? Не гугли Рислер, то бишь сутулый, тощий, как жердь, Гертексель. А если он, то зачем? От того, что в Тайсе минула надобность? Или по приказанию Берлина? А может, убийство доктора дело рук одной из враждующих фракций петербургских вампиров, решивших свести на нет преимущество, которое Ла Эренберг могла предложить их соперникам? Спустившись на дно неглубокого рва за контрфорсом, Он осмотрел заглубленную в стену дверь. Заперта. А замок новенький, как и стальной лист, приваренный изнутри к решетке выездных ворот. Если Тайс, неважно с какой целью, разрабатывал некую сыворотку, позволяющую вампирам разгуливать под открытым небом среди бела дня, остановили его как раз вовремя. Уж не ее ли испытывали на тех двоих, улегшихся спать, даже не позаботившись убедиться, что в их убежищах нет окон? Нет вздор. Вздор и безрассудство. Но если Тайс перед смертью добился успеха... Вдруг фон Брюльсбуттель, остановившийся на дне рва за его спиной, обернулся и поднял взгляд. — Петра Нила! — с радостью влюбленного вскричал он. Из-за двери донесся резкий скрежет ключа в замке. От толчка изнутри дверь перед эшером распахнулась, и на пороге появился тексель с револьвером в руке. «Руки к карманам тянуть даже не думайте», — сказал он. В лучах солнца его лицо, лицо вампира, засияло мертвенно-мраморной белизной. Желтые, точно серо глаза вспыхнули пламенем. Внутрь оба. На сей раз Эшер разглядел и длину его клыков. Когда оба они оказались в освещенной лампами передней, гулявшая снаружи дама, Петранила Эренберг, спустилась по лестнице в ров, вошла внутрь следом за ними и заперла дверь. Какой-то миг она молча, не мигая, глядела в глаза фон Брюльсбуттеля, затем прошептала «О, дорогой мой!» и оба, шагнув вперед, заключили друг друга в объятия. В подземельях имелась погребальная часовня с возвышением дальней стены. По обе стороны узкого помещения тянулись рядами ниши, где некогда, судя по грудам грязных костей и полуистлевшим черным лохмотьем, валяющимся под нишами на полу, покоились тела усопших монахов. От каменных стен явственно веяло тлением даже сейчас, спустя десятки, а то и сотни лет после того, как от последнего трупа остались лишь кости. Теперь каждая ниша служила спальней юноши или девушки. В оранжевых отцветах керосиновой лампы текселя их бледные восковые лица казались обманчиво теплыми. Шагая следом за немцем, Эшер насчитал их целый десяток. Выцвевшие обноски, полученные по наследству от старших сестер и братьев, когтистые руки, сложенные на неподвижной груди, клыки, торчащие из полуоткрытых ртов. На возвышении перед алтарем лежала Лидия в грязной ночной сорочке, черных мужских брюках и сверх всего этого в белой, также мужской рубашке из тонкого полотна. Лицо ее на фоне спутанных рыжих волос Казалось почти таким же бледным, как лица спящих вокруг, запястье стягивала веревка. Раны нет, ран вроде бы нет. Оставив без внимания Текселя с револьвером, Эшер бросился к ней со всех ног. Стоило ему преодолеть половину часовни, германец зловеще отвратительно захихикал, и свет лампы угас. А еще миг спустя за спиной Эшера лязгнула затворенная дверь. Выругавшись, Эшер полез в карман за свечой и спичками, прихваченными у Разумовского, быстрым шагом подошел к возвышению и припал на колено рядом с женой. «Лидия!» На ущупь тела жены оказалось теплым. Откинув с лица Лидии волосы, Эшер почувствовал щекой ее дыхание и первым делом оглядел запястье и горло. От прикосновения к подбородку Лидия встрепенулась. «Джейми! Ай!» — воскликнула она. «Я головой ударилась». «С тобой все в порядке». Лидия рассмеялась негромко, однако искренне. «Смотря с чем сравнивать. О, дорогой, а вот это кстати», — добавила она, едва Эшер выудил из другого кармана ее очки. «Теперь мне уж точно лучше, чем было». Эшер принялся торопливо развязывать узлы шнура, стягивавшего ее руки. «Тексель вел мне огромную, лошадиную дозу веронала и пригрозил Дону Симону, что не даст мне ни кислорода, ни на перстянке, а просто оставит умирать, если Дон Симон не превратит его в вампира. Похоже, он уже просил об этом мадам Эренберг, но та ему отказала». «Вполне ее понимаю». Помрачнев, проворчал Эшер. «Этот тип кого угодно продаст за трамвайный билет». «И что Сидра? Спросил он, вспомнив, как тот не раз отзывался о сотворении птенцов. Забудем даже о том, что оказаться в положении ее птенца Текселю наверняка не хотелось бы. С великой осторожностью сев, Лидия протянула ему связанные запястья. нет по моему дело не в том похоже он ничего не зная о вампирах попросту хочет стать таковым чтобы помочь фотерланду отечеству и выслужиться перед кайзером думает будь то в жизни все как в грошовых романах ужасов будто то вампиры все равно что живые прежде чем убить леди ренн они какое то время держали ее здесь однако ни с кем из вампиров кроме мадам эренберг он По всему, судя, не обменялся и парой слов. По-моему, никто не предупредил его, что, став вампиром, он, скорее всего, потеряет всякое желание помогать Фатерланду или кому-либо еще. Освободив руки, Лидия бросила Сешеру на шею, крепко обняла его и поцеловала, дрожа всем телом под легкой тканью одежды. «Что с тобой стряслось?» — прошептала она. Симон сказал... что, проснувшись в Берлине, нигде тебя не нашел. Меня арестовали в Кёльне перед самым отъездом. Наверное, кто-то сумел опознать. Такое случается. Тем более, что из-за новых фортификаций город кишмя кишит агентами внешнеполитической службы. Отстранившись, Лидия водрузила на нос очки, окинула взглядом его лицо и обритую голову. — Не понимаю, как, но верю тебе на слово — «Джейми...» С этими словами Лидия обняла его снова, крепче, безогляднее прежнего. И оба надолго замерли, озаренные колеблющимся пламенем свечи, стиснув друг друга в объятиях, словно тонущие пловцы. Вот огонек заплясал, съежился под дуновением сквозняка, и тьма содрогнулась от звучного мелодичного хохота Петронилы. «Похоже, сегодня у нас вечер завершения странствий и воссоединения любящих!» Подняв глаза, Эшер разглядел в темноте дверного проема блеск двух пар глаз. Гер, Филаре, кажется, так вы представились Зергиусу? Хотя, по-моему, на самом деле вас зовут Эшером». Или же наша славная, непорочная англичанка гораздо хитрее и коварнее, чем хочет казаться? Кто бы вы ни были, будьте любезны, снимите-ка эти серебряные цепочки. Да не вынуждайте Текселя стрелять в вас, добавила мадам Эренберг. Пули в барабане, хоть и серебряные, прикончат вас не хуже свинца. Ай, Фердамонг, проклятие! Вскрикнув от боли, она схватилась за запястье, словно укушенная пчелой, прижала руку к груди и отступила на шаг. Тексель, не отводя в сторону ни взгляда, ни ствола револьвера, остался на месте. Чуть выждав, Эшер нехотя повиновался. пусть прекрасная фрау Эшер положит их мне в карман», — велел Тексель. «Серебро не сжется, как жглось раньше». Похоже, бедный старина Таис действительно что-то нащупал. Однако ничто на свете не заставит меня принимать эту мерзкую сыворотку четырежды в день, как мадам. Это всего лишь побочный эффект первых партий. Бенедикт обещал, что со временем он пройдет. Парировала Петронила, полоснув его взглядом полным презрения пополам с отвращением и, сморщившись, Словно от нестерпимого зуда почесала плечо. «Да что он мог об этом всем знать?» — хмыкнула Лидия. «Что мог выяснить наверняка без сравнительных испытаний? Отчего вы уверены, что уже завтра не начнете превращаться в существо наподобие того бедного мальчика, Коли? И думаю, даже ваш несчастный возлюбленный не сможет этого не заметить». «Тебе, девчонка...» Негромко оборвала ее Петранила. «Лучше держать язык за зубами. За тобой и твоим возлюбленным имеется должок, и я с удовольствием взыщу его». С этими словами она шагнула вперед, и Эшер заступил ей путь, заслоняя собой Лидию. «О, к чему эта театральщина? Чем вы, скажите на милость, можете нам помешать?» На сей счет мадам Эренберг была абсолютно права. Но Эшер прекрасно знал, терять ему уже нечего. Зигзагом уклоняясь от выстрела, раскатисто прогремевшего под сводами подземелья, бросился он на Текселя в надежде, что Лидии хватит здравого смысла рвануться к незатворенной вампирами двери. Разумеется, попытка схватиться с вампиром в рукопашную оказалась безумием чистой воды. Встречный удар... И оглушенный, с лету врезался спиной в стену. В тот же миг негромкое шлеп-шлеп-шлеп босых ног Лидии споткнулась, оборвалась, завершившись отрывистым скриком. Пальцы Текселя стиснули горло, когти прошли по груди, по рукам. Отшвырнув прочь сорванный с Эшера пиджак, Тексель еще раз ударил его о стену и неторопливо полоснул когтями из стороны в сторону крест-накрест, по ребрам и по спине. Затем он отступил в сторону, и рядом с Эшером запыхавшаяся, обливающаяся кровью из точно таких же ран рухнула на пол лидия, слезнув кровь с когтей, Петронила обвела взглядом едва различимые силуэты спящих в нишах. Меня ждет редкое удовольствие. Еще час и мои малыши, мои кровавые девы начнут пробуждаться. Обычно они не открывают глаз, пока снаружи совсем не стемнеет. Если нам удастся отыскать этого никчемного испанца, добавила она вновь полоснув Текселя убийственным взглядом, надо будет спросить, от чего. Возможно, таков обычный эффект непорочности. Думаю, это мы выясним куда раньше, чем выкурим его из укрытия. «Я всадил в него одну из этих пуль», — ответил германец, качнув перед собой стволом револьвера. «Прятаться до бесконечности ему не удастся. Вдобавок они...» — продолжал он, кивком указав за спину на ниши со спящими. «Уже через пару дней войдут в силу и помогут нам изловить его. Как вы думаете, умение убивать присуще им изначально или их придется учить?» Петронила Эренберг улыбнулась. Вот и мне тоже не терпится это выяснить.